Глава 46. Диана спустилась на первый этаж замка и прошла в большой зал. Карло, при виде её, поклонился и улыбнулся, получая взамен лучезарную улыбку хозяйки. Дорогая, как же я переживала, кинулась в объятия Диана Реджина. Ты не представляешь, что означало для города твоя пропажа. Она отстранилась от Дианы, но продолжала держать её за плечи, смотря в глаза как будто проверяет, точно ли перед ней герцогиня. «Я тоже скучала», — улыбнулась девушка и снова заключила женщину в объятия. Прошло пару недель с тех пор, как Стефана покинул Милан и умчал совершить правосудие. В первые дни Диана не выходила из комнаты. Почти всегда спала и много ела, не было сил куда-то ходить и принимать гостей. Единственный, кто мог её навестить, был доктор Маскатти. Неделю спустя сил прибавилось, чтобы выйти во двор, погулять по саду. Деревья скинули свои листья в ожидании холодов, но по-прежнему светило солнце. Правда, не грело так сильно, как раньше. Приходилось кутаться в соболиные меха и продолжать гулять. Прогулки были полезны для малыша, который начал активно расти в её животе. Теперь её слегка выпуклый живот стал объектом разговоров не только в замке, но и в городе. Люди молились в церквях за здоровье матери будущего наследника Миланского герцогства. Диана обязана была родить крепкого ребёнка, и Марта прикладывала все силы, чтобы её светлость много ела. Приходилось подчиняться, ведь угрожали наказом герцога. Как-то раз её, наконец, навестила Реджина, любуясь красотой беременной женщины. «Это самое прекрасное, что может дать женщина миру». Диане в какой-то степени стало неловко, ведь её беременность напомнила Реджине о том, что ей не дано познать материнство. «Мне очень жаль, что ты не испытаешь этого». «У меня другая роль в этой жизни», — улыбнулась Реджина. «Кстати, одна моя служанка тоже беременна. Я вижу, как растёт её живот, как толкается малыш. Это так здорово. Я за неё рада, но не рада она. Вот как бывает». «А кто-то хочет ребёнка, но бог не даёт». Диана указала Реджине на диван, и та села. Герцогиня устроилась напротив гостей и взяла из вазы печенье, которое Марта приказала испечь к завтраку. Но на завтрак Диана всё не съела, зато сейчас рука сама тянулась за ним. «Надеюсь, она передумает, когда увидит малыша». «Несомненно, я тоже ей об этом говорю». Карла принёс отвар трав, который Марта настаивала для укрепления силы здоровья матери. Теперь вино пить не хотелось. Даже запах красного терпкого напитка сейчас вызывал тошноту. Весь город судачит о будущем наследнике. Улыбнулась Реджина и взяла из рук Карла кубок с вином. «Вам уже приписывают роль святой Дианы». «Чем я заслужила такое звание?» «Вы героиня, ваша светлость». «Вы сильная женщина» которая сумела сохранить в себе наследника Миланского престола. Диана засмущалась, совсем не желая носить такие титулы. Она бежала к мужу. Ей хотелось прижаться к нему, обнять и почувствовать себя в безопасности. Даже слёзы застыли в глазах, когда она вспоминала тот ад, через который прошла. А ребёнок ей будто давал сил. «Знаешь, мой ребёнок чувствует себя дома вольготно» и поэтому даёт о себе знать. Меня тошнит от многих вещей. Я постоянно плачу и тоскую по мужу. Мне хочется его обнять, но его нет. А ещё я боюсь, что у меня родится девочка». Диана внезапно разревелась, приложив к глазам платок с вышивкой бесциона. За последнюю неделю она вышила много таких и в каждой всплакнула. Реджина поставила кубок на стол и присела к герцогине, обнимая её за плечи. «Всё это нервы, ваша светлость. Вы столько пережили, что готовы выплакать все накопившиеся слёзы. А за наследника не переживайте. Если родится девочка, то это тоже чудесно. Вы тоже первая девочка у своих родителей». «Да, и ничего хорошего в этом нет. Правда, мой муж отказался от английских земель. Это моё преданное. Наверняка мой отец хотел сына. И чтобы замок Деван перешёл по наследству ему». Но земли Деваншера — они что, по сравнению с землями Миланского герцогства? И титул графа не стоит на одной ступени с титулом герцога. Герцог — правитель. Ему нужен сын, чтобы передать правление и научить военному делу. Реджина сильнее прижала к себе Диану. А разве Господь спрашивает, когда даёт ребёнка? Он даёт того, кто нужен этому миру больше. Если даст Ломбардии девочку то она будет посланником мира в союзе с другими землями. В конечном итоге она станет тебе самой близкой подругой. Родить девочку — это заручиться союзом, например, с Францией или с той же Англией. Девочка рода Висконти будет иметь высокий титул в этой жизни. Диана кивнула, она всё это понимала. Но каково будет разочарование Стефана, когда их первенцем станет девочка, которая в итоге покинет Ломбардию? «Я молюсь, чтобы это был сын», — начала успокаиваться Диана. «Но я приму любой выбор, Господа». «Я понимаю». Реджина провела по волосам Дианы. «Кто бы ни родился, это будет очень сильный ребёнок». Но это ещё не всё. Диана не хотела говорить, но молчать уже стало невыносимо. Хотелось с кем-то поделиться. Одна провидица напророчила, что мой первенец умрёт». Она говорила что-то про проклятие, кровь. Диана встала с дивана, положила ладони на живот, будто защищая ребёнка, и продолжила. «Или умру я». «Какая глупость». Реджина тоже встала. «Кто-то явно попытался тебя запугать». «Нет, этому человеку пугать меня незачем. Она живёт в лесу и ведёт одинокую жизнь. Она не выходит в город и не общается с людьми, Я случайно встретила её. Герцог тоже там был. Он всё слышал. И, скорее всего, не придал этому значения. Успокоила её Реджина. Что я советую сделать и тебе? Иначе твоё волнение может плохо отразиться на ребёнке. Подумай о нём. Реджина была права. Диана прекрасно это понимала. Ранее она не принимала те слова близко к сердцу. Скорее, её больше беспокоила посмертная кровь на руках Стефана Висконти. А сейчас всё изменилось, и мысли роились в голове против воли. А о крови не хотелось вспоминать. Но надо взять себя в руки, наслаждаться каждым днём, ждать мужа и радоваться скорому появлению наследника. Пусть это будет мальчик. Ты права. На губах Дианы появилась лёгкая улыбка. Нельзя думать о плохом. Со мной мой бог а та старуха может быть греховной язычницей. «Очень хорошо», — обрадовалась Реджина. «А теперь мы прогуляемся по саду, я расскажу тебе новости из госпиталя». Дни летели быстро лишь тогда, когда к Диане приходили с визитом доктора Маскатти Реджина и её муж Филиппа. Иногда её навещали простые люди, приносили дары. Корзины с фруктами, молоком и свежеиспечённым хлебом. Франческо Сфорца вернулся из Генуи, и теперь руководил привратниками, которым приказал не впускать на территорию замка обычных людей. Узнав об этом, Диана пришла в негодование. «Вы не имеете права закрывать перед людьми ворота, они идут с добром!» Диана стояла посередине двора, придерживая воротник из соболиного меха. «Не будьте наивны, ваша светлость!» взглянул из-под сфорца «Бедняки не могут идти с добром к тому, кто берет с них налоги». «Однажды они напихают вам в хлеб яда, и вы погубите наследника. А потом его светлость казнит меня. Вы этого хотите?» «Чтобы вас казнили? Мне нет до вас дела. Но мне есть дело до этих людей. Они идут с подарками. Это их благодарность за то, что я жду наследника. Это благодарность вашему герцогу и вашей герцогине. Если вы помните, то я герцогини и вольна делать, что хочу. Поэтому откройте ворота и пустите людей». Она гордо посмотрела на деревянные ворота, возле которых стояло два привратника. Но Сфорца не двинулся с места. «Нет, ваша светлость. Ещё в памяти свежи воспоминания, как я бегал по лесу в поисках вас. Родите наследника и делайте, что хотите. Но сейчас у меня чёткий приказ — никого не впускать». Она окинула его недовольным взглядом и тут же закричала. «Стража, открыть ворота! Я ваша герцогиня, и вы подчиняетесь мне!» «Вы смеете открыть ворота, и герцог вас казнит!» Диана прошла ближе к воротам, увидев людей, которые стояли за ними. Они протягивали руки, желая коснуться её. Эти бедняки возвели её в статус святой. Разделить с ней свой хлеб, возможно, даже последний в доме, было для них наивысшим благом. Они хотели пожелать ей добра, поддержать и доказать свою преданность. «Когда вас не было», — прошептал один стражник. «Они приходили сюда каждый день на закате и спрашивали о вас. Они молились о вашем возвращении». Диану ещё сильнее тронули его слова. Она не сомневалась, что так и было. Герцогиня захотела ответить на людскую любовь своей любовью и добротой. «Откройте ворота!» Это было её последнее слово. Стражники ослушались Франческа с форца и распахнули двери. Люди вскрикнули, заулыбались, и стали проходить к её светлости. Кондатьер тут же вынул меч и подошёл ближе, но Диана произнесла твёрдым голосом. «Не бойтесь его, если пришли с миром, он вас не тронет. Вы мои гости!» Весь вечер простолюдины подносили свои дары, желая поглядеть на живот герцогини. Но Диана умело его скрыла в соболинном мехе. «Храни вас Господь!» шептали они, отчего Диана не могла сдержать подступающих слёз. Люди ничего не просили взамен, просто дарили подарки и желали здоровья герцогине и будущему наследнику. А потом шли к выходу абсолютно счастливые, даже в рваных одеждах, исхудавшие и грязные. Диана любила каждого из них и ждала возвращения герцога, чтобы можно было выйти в город и отблагодарить своих подданных. В своих покоях Диана принимала заботу от Марты и Марии, которую вернула в статус своей служанки. Девушки так внимательно оберегали герцогиню что диану это иногда злило а иногда смешила ваша светлость произнесла марта вы еще не были в детской его светлости эта комната пустует уже много лет мне кажется пришло время избавить ее от пыли полная женщина стояла посередине покоев церебила в руках маленькую сорочку скорее всего найденную на чердаке и принадлежавшую стефана висконти. «Я хочу её посмотреть». Спохватилась Диана и отложила свою вышивку. Теперь она вышивала символ Бесциона на пелёнках, которые ей доставили в замок Реджина и Филиппа. Это была ткань из чистого хлопка, привезённая из далёкой страны местными торговцами. «Я проведу вас». Марта поклонилась. Диана думала, что им придётся пересечь весь замок в поисках той самой детской спальни. Но каберистка прошла мимо кровати её светлости Зашла в комнатушку, где герцогиня обычно принимала водные процедуры, и свернула налево. Диана последовала за ней. Каково было её удивление, когда Марта скинула со стены большое полотно с изображением девушек Востока в купальнях, и перед герцогиней возникла дверь. «Пресвятая Дева Мария», — прошептала Диана. «Я не знала, что здесь есть проход». Марта потянула ручку на себя, и дверь поддалась, впуская женщин в своё царство. «Вы занимаете покои герцогини, детская обязана быть рядом с покоями матери». Диана ступила в небольшое помещение, пока ещё тёмное и пыльное. Все предметы были накрыты белыми простынями, Марта начала их стягивать. Первой показалась деревянная люлька. Диана тут же подошла к ней, коснулась старинного дерева, и на губах появилась улыбка а в сердце разлилось тепло. Это люлька его светлости. Пока Марта откидывала простыни, Диана продолжала смотреть на люльку, уже представляя, как будет качать в ней малыша. «Я бы хотела, чтобы она стояла рядом с моей кроватью». «Ваша светлость, но у малыша будут няни, чтобы не мешать вам отдыхать». «Мой ребёнок не может мне мешать». Диана положила ладонь на выпуклый живот. Она ещё не ощущала трепыхания, о которых рассказывали Мария и другие женщины из замка. Но она уже любила своё дитя. Она чувствовала его сердцем. «Как прикажете», — повиновалась камеристка и принялась показывать другие вещи. Здесь были игрушки, привезённые из разных стран или сделанные местными жителями Милана. В детской и так царил уют, но после того, как Марта открыла штору, комнатушка наполнилась тёплым светом. «Здесь есть спальное место для няни». Она указала на небольшую кровать. «Рано или поздно вы уйдёте в покое герцога, а с малышом останется няня. И не спорьте вашу светлость. Миланскому герцогству нужно много наследников». Диана засмущалась от слов этой женщины. Это было таким личным. Что происходило в покоях между ней и её мужем, никто не мог знать. Но от этого бывают дети. Их не скроешь. Что спорить, Марта права. «Хорошо», — скромно улыбнулась Диана. «Наверное, ты права. Детей должно быть много. Этот замок однажды наполнится детским смехом. Она мечтательно перевела взгляд на люльку, коснулась её и покачала. И все мы будем счастливы». Наш мажор дом Карла уже распорядился, чтобы в конюшню привели пони. Дети любят пони. «Я не хотела вам говорить», — скромно улыбнулась Марта. «Но он каждый вечер шьёт мягкие игрушки из кожи, чтобы малышу было приятно взять их в руки. Диана умилила эта новость. Даже сердце сжалось, когда в мыслях предстала чёткая картинка, как старается Карла. Когда её сын подрастёт, Карла станет для него настоящим дедушкой, а Марта — бабушкой, которая будет подкармливать вкусностями с кухни. Уже хотелось быстрее увидеть ребёнка, заглянуть в глазки, рассмотреть их цвет, дотронуться пальчиком до носика. Интересно. «Какого цвета будут волосики у малыша? Будет он похож на неё или на Стефана?» Но прекрасные чистые мысли тут же сменили чёрные, омрачив улыбку Дианы. Она прошла к окну и выглянула в него, на секунду представив, как герцогиня Виктория Висконти точно так же смотрит на двор в поисках мужа. «Марта, это правда, что у Виктории было двое детей?» Почему-то этот вопрос возник именно в этой комнате. «Да, Ваша Светлость, первый ребёнок герцогини умер при рождении. Она родила его живым и даже слышала его плач. Помню, как после долгих мучений и боли она протянула руки, чтобы взять малыша, и успела его поцеловать ещё живым, а потом он затих». Марта громко вздохнула. Воспоминание далось ей тяжело. Его похоронили в часовне, и тот день стал чёрным. Казалось, что плакали даже вороны. Она грустно обвела взглядом комнату и остановила его на Диане, которая стояла у окна, внимательно слушая рассказ, историю из жизни рода Висконти. «У вас всё будет по-другому. Вы родите здорового ребёнка». Но Диана погрузилась в свои мысли и уже не слышала слов Марты. Перед ней предстала ужасная картина. Это случилось здесь много лет назад, и, возможно, все снова повторится весной. Первенцы умирают, и этому уже есть одно доказательство. Марта, ты не знаешь, были ли еще смерти детей в этом роду? Ваша светлость, какая я глупая! Она стукнула себя по лбу. Вам нельзя думать о плохом. Герцог меня не простит за мой длинный язык. Пойдемте отсюда. Марта направилась к выходу но Диана схватила её за руку. «Мне нужно знать, умирали ли первенцы у предков рода Висконти. Это очень важно». «Я не знаю, ваша светлость», — взмолилась камеристка. «Я слышала лишь от матери нынешнего герцога, что недалеко от замка она нашла могилу ребёнка 1265 года. По дате видно, что он умер в тот же день, в который родился. Это лишь совпадение». «Заболевания уносили жизни сотен детей. Но вы можете быть спокойны. Доктор Маскатти будет рядом. Я буду рядом. Вы здоровая женщина и родите здорового ребёнка». Диана отпустила руку Марты, внезапно услышав, как трубят на улице. Дыхание перехватило. «Герцог вернулся».